Забрала подругу из универа. Всю дорогу слушала отборный мат в адрес препода по химии, который заставил всю группу попотеть, чтобы сдать зачет. А потом мы упали на диваны в Макдональдсе. Ближе к вечеру поехали прогуляться по магазинам. Ой, Коваленко, Джудик мой стал таким ревнивым, что я даже иногда его побаиваюсь. Прикинь, вчера выхватил из моих рук телефон, когда я со Смирновым разговаривала. Наорал на бедолагу. Сказал, чтобы тот мне больше не смел звонить. Потом на меня разобидился. А Смирнов звонил, чтобы номер телефона Юльки Меркуловой взять. «Меркуловой?» — подняла брови я. «Ага. Прикинь, наша Эмка теперь стала настоящая звезда в универе. Одеваться стала нормально. Брючки, блузочки, рубашки модненькие. Вся из себя ходит. Тут как-то спросила» когда я устрою следующую вечеринку и будет ли на ней сокол. Сокол? Я взбесилась и, кажется, не смогла это скрыть, потому что Ритка странно на меня взглянула. «Ну, он же не таких предпочитает, длинноногих, как Черняева». «Да с чего бы это?» — фыркнула Ритка. «Мой брательник всегда говорил, что сокол с ней только ради... Ну, ты понимаешь. А сейчас его сердце свободно, так что у нашей Эмки все шансы его занять». Соколу же нужно кого-то. Ну, ты понимаешь. — Понимаю. Раздраженно рявкнула я. Хотя за это время Смирнов, конечно, может успеть ее заинтересовать. — За какое время? — нахмурилась я. Но Рита, не ответив, полезла в сумку за мобильником, и когда я его достала, скривила лицо. — Алло! — грубо ответила она. — Ну я-то откуда знаю, Сань? Поищи свою флешку в ящиках своего стола. Может, заодно барахло разгребешь. Рита нажала на сброс и швырнула телефон в сумку. Затем закинула ее на заднее сиденье. «Как он меня достал! Не с той ноги сегодня встал и дергает весь день. То хлеба ему на завтрак не оставила, то с собакой не погуляла, то флешку потерял!» И Ритка зарычала от злости. Скорее бы женился и переехал, идиот, а не брат!» «Может, у него критические дни?» – хихикнула я. «Просто если мой брат не выспался, то лучше не попадаться ему на глаза». Гулял всю ночь? Нет, его Сокол разбудил в шесть утра. А зачем так рано звонил? Он не звонил. Он приезжал, чтобы ключи от квартиры отдать. Ключи? Он, кажется, в Москву на практику поехал на два месяца. А ключи Саня оставил. Так, на всякий пожарный. Подожди, Сокол уехал? Я удивленно уставилась на Ритку. Ну да. Ясно. А что? Да так. Вот это засада. И я никак не ожидала, что Егор всерьёз разобидится. И подумать не могла, что он из-за этого уедет. А я даже не успела ничего объяснить. А значит, потеряю целых два месяца. Вот смотри, отвлекла меня Ритка и, подняв рукав, показала мне красную ниточку на запястье. И что? Недовольно спросила я. Романов вчера завязал. Это как бы оберег такой. Ммм, класс! Иронично отрезала я. И ты веришь в эту чушь? Почему сразу чушь-то? Возмутилась Ритка. А, ну да, конечно. Надела на руку красную нить, и все защищена. От болезней, от кирпичей, которые могут упасть на голову. От придурков в темном переулке. От насильников. Встретишь маньяка в парке. Он только захочет на тебя наброситься. Как вдруг увидит на тебе красную нить. И что думаешь, скажет? Упс, простите. Не хотел ничего такого. Покривлялась я. На ней же красная нить. Нужно обходить ее стороной. Сама не знала, что на меня нашло. И что за утробный голос вырывался из моего горла. Эль. Рид, чушь собачья — это все. Вот скажи, ты крестик носишь? Ну, ношу. Ну и порви ты эту чертову нить тогда. Но даже вера в Бога и крестик на груди, и все твои молитвы иногда не способны оградить тебя от тех чудовищ, которыми кишит наша земля. Просто себя беречь нужно. Ясно? Я тебя не узнаю сейчас. Я промолчала, завернула в Риткин двор и остановилась. Ритка вышла из машины молча и, не попрощавшись, потопала к подъезду, по пути рывком вытащив ключи из сумки. Дома я еще раз набрала номер Сокола, но не услышала ничего нового. Его телефон был по-прежнему выключен. Видимо, он уже успел переставить симки, чтобы отгородиться от назойливой Черняевой а я так и не успела вчера записать его новый номер.